замечать. То есть присматриваться, даже рассматривать, например, хоть вларнет всю эту сволочь. Но они иначе, как принимая всю эту толпу и всю эту грязь своего рода развлечение, как бы за представление устроенное для джентльменской забавы. Можно самому тесниться в этой толпе но смотреть кругом с совершенным убеждением, что, собственно, вы сами наблюдатель, и уж нисколько не принадлежите к ее составу. Впрочем, и очень пристально наблюдать опять-таки не следует. Опять уже это будет не под джентльменский, потому что это во всяком случае зрелище не стоит большого и слишком пристального внимания. Да и вообще... Мало зрелищ, достойных слишком пристального наблюдения для джентльмена. А между тем мне лично показалось, что все это и очень стоит весьма пристального наблюдения. Особенно для того, кто пришел не для одного наблюдения, а сам искренне и добросовестно причисляет себя ко всей этой сволочи.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 какой бы то ни было нравственной мерки. Другое управляло мною. Сволочь действительно играет очень грязно. Я даже не прочь от мысли, что тут у стола происходит много самого обыкновенного воровства. Крупёрам, которые сидят по концам стола, смотрят за ставками и рассчитываются ужасно много работы. Вот ещё...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 Мне все казалось, что, начиная для Полины, я подрываю собственное счастье. Неужели нельзя прикоснуться к игорному столу, чтобы тотчас же не заразиться суеверием? Я начал с того, что вынул пять Фридрихсдоров, то есть пятьдесят Гульденов, и поставил их на четку. Колесо обернулось, и вышло тринадцать, я проиграл. С каким-то болезненным ощущением, единственное, чтобы как-нибудь развязаться и уйти, я поставил еще пять Фридрихсдоров на красную. Вышла красная. Я поставил все десять Фридрихсдоров. Вышла опять красная. Я поставил опять все за раз. Вышла опять красная. Получив сорок Фридрихсдоров, я поставил двадцать.